Глава сорок четвёртая «Не знаю, мне вообще ничего не надо», – сказала я. «Мне бы домой вернуться. Впервые я призналась кому-то в этом мире в том, чего я действительно хочу. Пусть сама перед глазами так и прокручивала картинки моего свидания с королём. И до сих пор всё тело охватывало приятное чувство, ведь нам было реально весело. Можно было бы и попробовать что-то, если бы не обстоятельства и слова. Но, с другой стороны, кому какое дело, как мы познакомились и как начались отношения. «Ну, кроме меня. Да и вообще, какие отношения?» «Серьёзно я пока короля не воспринимала, несмотря ни на что». «Ох, ну и зря!» «И вообще, уже приехал господин Старсел. Как бы он не повлиял на его величество», – покачала головой Маруся. «Его величество взрослый мужчина», – я пожала плечами. «Семья Старсел весьма влиятельная в нашем королевстве». «Не зря Фиону Старсел считали будущей королевой», – продолжила Маруся. «Ага, а тут появилась я». усмехнулась я, не веря, что из-за меня Филон разорвал отношения с Фионой. Король мог бы и вовсе не жениться. Такой закон: если есть наследник, то король может не делать с никого королевой, сказала Маруся. Я перевела на неё взгляд. А что, если это всё специально? спросила я. Ну, то, что магия у принца Азура не просыпается. Ой, не знаю, покачала головой Маруся. Может, и проклятие какое на маленьком принце? Да только я не чувствую его. А во мне ведьмина кровь течёт. «Либо сильная, либо скрытая. Либо его вообще нет. А может, маленький дракончик не получил материнского молока, вот и не просыпается». Я кивнула. Помнила, что мать Азура умерла при родах. «Как там Димитр и Тодор?» – спросила Марусю. «Что-то давно малого не видела, а конюха только издалека». «Да нормально всё. За его выходку пока Тодор не пускает сына в замок», – пояснила Маруся. «Пока что так живём». Она развела руками в стороны. «Да». Я кивнула. Ну, собственно, за ребёнка я бы тоже переживала. А ведь кто-то умудрился вытащить меня из темницы. А это было весьма и весьма опасно. Я понимала страх Тодера, да я сама бы не пустила никуда ребёнка, тем более в замок, когда там поймали врагов, если можно так было назвать меня и стражника Сейвера. Ох, как же радостно, что по последнему всё же удалось выжить. Ночь всё надвигалась. Я вновь смотрела на Марусю, не спешившую покидать мою спальню, словно я вдруг передумаю и пойду к королю. Ни за что. Больно это мне надо. уж тем более и не тогда, когда в замке был отец Фионы. Это самоубийство. И всё же надо хотя бы пожелать его величеству спокойной ночи, продолжила Маруся. Хватит меня с ним сватать. Мы взрослые люди, разберёмся сами, ответила я. Понимаю, понимаю, просто говорю, невозмутимо ответила женщина. Ладно, я пойду. Надо своих мужчин навестить. А у Тодора тоже умерла жена, вырвалось из меня внезапно. Да, Дмитрий и принц Азор родились в один день. И такая катастрофа для обеих семей, покачала головой Маруся. Только при королеве была куча повитух, а у жены Тодора всего одна, мя кивнула. Какой кошмар. Вроде есть деньги и власть, но они могли спасти. А тут не было денег, и тоже не спасли. Ох, тогда надо подарочек и маленькому Дмитрию достать, сказала я. Ему безопасность пригодилась бы, ответила Маруся. Но не стоит беспокоиться, Тодор уже купил ему Да, но я тоже должна, продолжила я. Меня охватило неожиданно тёплое чувство. Так хотелось подарить что одному, что второму ребёнку что-то на память, чтобы им было радостно. Но история печальная. Две женщины в один день не должна, ответила Маруся немного напрягшись. Я понимала, что она сейчас всё-таки защищала не ребёнка, а Тодора, видимо, не хотела подпускать к нему поближе другую женщину. А мне просто хотелось порадовать Димитра. Мальчик-то хороший. заслужил подарок за спасение жизни. Так что надо будет просто придумать, что именно ему подарить. Ладно, мне тогда отдыхать. Я всё ещё могу провести к коралю. Я помню дорогу. Маруся посмотрела на меня и хитро улыбнулась. "Ну тогда постарайся сегодня ночью не заблудиться". Она вновь окинула взглядом комнату, а затем подошла к дверному проёму. С её пальца соскользнуло что-то чёрное и окутало дверь по рамке. "Что это?" спросила я. "Небольшая защита". пояснила она. «Всё же было бы спокойнее рядом с королём. Ты права, здесь отец Фионы Старселл. Обстановка может накалиться в ближайшее время. Кто знает, что будет, когда прибудут и остальные гости на церемонию». Я задумалась. Был резон в словах Маруси. «Всё же после произошедшего что угодно могло случиться. Следует быть на стороже. То есть, если мне станет страшно, то лучше бежать к королю?» «Да, я не могу ночевать с тобой каждую ночь», покачала головы Маруся. Я сильно устаю от работы. Я кивнула ей. Ладно, моя безопасность исключительно на мне. Так что надо просто хорошенько всё обдумать».